Глава 4. Летодомы, устье реки, трущобы, продолжение поисков, зеленая чаща леса, запас топлива, ожидание прилива, нагребни гранитного гряжа, плод, возвращение на берег. Прежде всего, решили предпринять разведку. И он Спиллет, велев моряку ждать его на том самом месте, куда они вышли с островка, тотчас спустился в путь по берегу, в том же направлении, по которому несколько часов назад помчался негр Наб. Журналист шёл торопливым шагом и вскоре исчез за скалами. Ему не терпелось узнать, что стало с Сайросом Смитом. Герберт хотел было идти вместе с ним. «Не ходи, дружок», — сказал ему моряк. «Нам с тобой нужно приготовить стоянку и по возможности раздобыть еды, чего-нибудь посолиднее, чем ракушки. Когда друзья наши возвратятся, им надо будет подкрепиться. Значит, у них своё дело, у нас своё». «Согласен, Пенграф», — ответил Герберт. «Ну вот и хорошо», — одобрил моряк. «Всё устроим по порядку». «Мы устали, нам голодно, холодно. Стало быть, всем потребуется пристанище, огонь и пища. Дров в лесу, сколько хочешь. Найдутся там и птичьи гнезда, значит, наберем яиц. Остается только подыскать себе дом». «Ну что ж», — подхватил Герберт, — «я поищу в скалах пещеру. Наверное, уж найду какую-нибудь нору, и мы все туда заберемся». «Правильно», — сказал Пенкроф. «В дорогу, мальчик» и оба пустились в путь вдоль огромной гранитной стены, шагая по песчаной полосе, широко обнажившейся в часы прилива. Но вместо того, чтобы повернуть на север, как Гидеон спилит, они двинулись на юг. Пенкроф заприметил расселену, перерезавшую кряж, в нескольких стах шагах от места их переправы, и решил, что это, наверное, русло речки или ручья. Они направились туда так как было очень важно устроить стоянку около источника пресной воды. Кроме того, не исключена была возможность, что Сайерса Смита отнесло течением именно в эту сторону. Как мы уже говорили, берег поднимался сплошной стеной высотой в 300 футов. И даже внизу, где волны случалось лизали камень, не было в ней ни одной пещеры, ни одного углубления, которое могло бы послужить путникам временным убежищем. Перед нашими исследователями был отвесный вал из очень твердого гранита, нетронутого морем. У верхнего его карниза летали тучи морских птиц, главным образом всякие породы перепончатолапых с длинными и тонкими острыми клювами. Все эти пернатые поднимали невероятный шум, и нисколько не были напуганы появлением людей. Очевидно, впервые человек нарушил их покой. Среди птиц Пенкров распознал многочисленных поморников, один из видов бакланов, которых иногда называют разбойниками, а также мелких прожорливых чаек, гнездившихся в впадинах гранитного карниза. Выстрелив из ружья, наугадвайте птичьи стаи, кружившие в воздухе, можно было бы получить богатую добычу. Но для того, чтобы выстрелить, нужно было иметь ружьё. А как раз ни у Пенкрофа, ни у Герберта ружья-то и не имелось. Впрочем, чайки и поморники почти несъедобны, и даже их яйца отличаются отвратительным вкусом. Но вот Герберт, который шёл по левую руку от Пенкрофа, Ближе к морю приметил несколько скал, покрытых водорослями. Вероятно, море в часы прилива затопляло их. На этих скалах среди скользких стеблей морской травы к камню лепилось множество съедобных да ракушек, которыми на голодный желудок не следовало пренебрегать. Герберт окликнул Пенкрофа. Тот сейчас же подбежал. — Эй, да тут устрицы! — воскликнул моряк. — Будет чем заменить птичьи яйца пока мы до гнёзд не добрались. «Вовсе не устрицы», — заметил Герберт, внимательно разглядывая ракушки. «Это литодомы». «А их едят?» — спросил Пенкроф. «Ещё как!» «Ну что ж, отведаем литодомов». Моряк вполне мог положиться на Герберта. Юноша был очень силён в естествознании и всегда страстно им увлекался. Направил его на этот путь покойный отец и дал ему возможность учиться у лучших профессоров-естествоведов Бостона, которым сразу полюбился умный и прилежный мальчик. Склонности и познания юного натуралиста впоследствии не раз служили службу его товарищам. И с самого начала он не ошибся в своем определении. Литодомы представляли собой продолговатые ракушки, прилепившиеся к скале, целыми гроздями и так крепко приросшей к ней, что их трудно было оторвать. Они принадлежали к виду моллюсков-сверлильщиков, которые высверливают себе ямку в самом твёрдом камне, а их раковина бывает закруглена с обоих концов. Такого устройства у обыкновенных доустворчатых да раковин не наблюдается. Пенгров и Герберт вдоволь угостились литодомами, которые приоткрыли на солнышке створки своих домиков. Есть их надо было так же, как устриц. И оба они нашли, что у литодомов очень острый вкус, и поэтому можно не жалеть об отсутствии перца и прочих приправ. Итак, путники немного удалили голод, но жажда у обоих ещё усилилась после того, как они проглотили изрядное количество пряных от природы моллюсков. Теперь нужно было разыскать где-нибудь пресной воды, и казалось невероятным, чтобы на таком гористом берегу не нашёлся хотя бы один маленький родник. Сделав большой запас ракушек, то есть наполнив ими все карманы и насыпав их в носовые платочки, Пенкроф и Герберт возвратились к подножию гранитного кряжа. Пройдя к югу еще шагов 200, они действительно увидели расселину, в которой, как и думал Пенкроф, текла узкая, но полноводная речка. В этом месте гранитная стена как будто раскололась от сильного вулканического толчка. У выхода из ущелья образовалась небольшая почти треугольная бухточка. Ширина горного потока достигла тут 100 футов, а русло его занимало почти все ущелье. Берега были не шире 20 футов. Речка неслась почти по прямой линии между двух гранитных стен, понижавшихся вверх по течению. На некотором расстоянии она резко поворачивала и через полмили исчезала в лесных зарослях. «Здесь вода, а там дрова!» — воскликнул Пенкроф. «Ну, теперь, Герберт, нам не хватает только дома!» Речка была совсем прозрачная. Энкрофф убедился, что в часы отлива, когда до нее не доходили морские волны, вода в ней была пресная и вполне годилась для питья. Лишь только это важное обстоятельство было установлено, Герберт принялся искать какую-нибудь пещеру, где можно было бы приютиться, но поиски его оказались тщетными. Повсюду гранитный кряж высился ровной гладкой отвесной стеной. Однако недалеко от Тусти реки, выше того места, куда доходил прилив, они обнаружили очень своеобразное нагромождение каменных глыб. Такие природные сооружения нередко встречаются на гранитных возвышенностях и носят название каминов. Исследуя этот лабиринт, Пенкроф и Герберт довольно далеко углубились в него, двигаясь по усыпанным песком проходам куда свет просачивался, в щели между глыбами, из которых иные сохраняли равновесие каким-то чудом. Однако в щели проникал не только свет, но и ветер. По каменистым коридорам гуляли самые настоящие сквозняки, приносящие собой пронизывающий холод. Но Пенкроф решил, что если перегородить некоторые проходы, заложить их отверстия камнями да засыпать песком, трущобы, как он их назвал, станут пригодны для жилья. Расположение их, если изобразить его на чертеже, представляло подобие типографского знака «энд», сокращенно обозначающего латинские слова «эцетера» и так далее. Отгородившись от верхней петли этого знака, через которую врывался южный и западный ветер, несомненно, можно было воспользоваться для пристанища нижней петлёй. «Местечко славное!» — сказал Пенкроф. — Если когда-нибудь вернётся к нам мистер Смит, уж он сумеет навести порядок в этом лабиринте. — Он обязательно вернётся, Пенкроф, — воскликнул Герберт. — Мы должны к его возвращению устроить здесь сколько-нибудь сносное жилище. Прежде всего надо сложить очаг в левом коридоре и не закрывать там верхнего отверстия, чтобы в него выходил дым. — Ну, очаг-то сложить нетрудно, голубчик, — сказал моряк. «А право — славное местечко, эти трущобы!» Придуманное Пенкрофтон название так и осталось за этим временным убежищем. «Но первым делом пойдем-ка запасемся дровами. Думается, сучьи и ветви пригодятся нам и на то, чтобы позатыкать щели, а то здесь будто сам дьявол свищет». Герберт и Пенкрофт вышли из трущоб и, обогнув срезанный угол кряжа, направились по левому берегу речки. Довольно быстро её течение несло упавшие в воду стволы деревьев. Прилив, а в эти минуты его наступления было заметно, вероятно, заходил в устье реки с силой отбрасывая её воды на довольно большое расстояние. И моряк подумал, что действием прилива и отлива можно было бы воспользоваться для сплава плотами всяких грузов. Четверть часа спустя моряк и юный Герберт дошли до излучины, где речка круто поворачивала влево. Начиная с этого места, она текла через лес, состоявший из великолепных деревьев. Несмотря на холодное время года, деревья были зелены. Они принадлежали к различным хвойным породам, распространенным во всех климатических поясах земного шара. От северных широт до тропических стран. Юный натуралист распознал здесь породу деодаров, многочисленные разновидности которых встречаются в зоне Гималайских гор. Эти деревья распространяли вокруг очень приятный запах. Между исполинскими деодарами разбросаны были купы сосен, раскинувших свою густую крону широким зонтом. Внизу земля была устлана ковром травы, и, ступая по нему, Пенкроф слышал, как хрустели под ногами упавшие из деревьев сухие сучья. Они трещали, как взлетающие ракеты. — Ладно, милый мой, — говорил Пенкроф Герберту. — Я, конечно, не знаю, как называются эти деревья, но могу тебе сказать, что они вполне годятся на дрова. А нам сейчас нужнее всего именно дровяная порода. — Давайте собирать хворст, — ответил Герберт и тотчас же принялся за работу. Набрать топливо оказалось очень легко. Не приходилось даже обламывать сухие ветки. Хворост в изобилии лежал на земле. Итак, в топливе недостатка не было. Но тут встал вопрос, как доставить его к месту стоянки. Сухие дрова горят очень быстро. Следовательно, нужно было принести в трущобы неимоверную груду хвороста, ношу непосильную для двух человек. Герберт сказал об этом Пенкрофу. — Голубчик, надо придумать, как переправить дрова. При желании всё можно сделать. Будь у нас ручная тележка, тут и разговаривать был бы нечего. — Зато у нас есть речка, — воскликнул Герберт. — Правильно, — подтвердил Пенкроф. — Есть речка, значит, дрова поплывут сами собой. Недаром же люди придумали сплавлять лес плотами. — Только вот беда, — возразил Герберт. Они поплывут не в ту сторону, в которую нам надо. Ведь прилив сейчас гонит воду против течения. — Подождём тогда отлива, — ответил моряк. — И наше топливо приспокойно доплывёт до трущоб. Давай пока готовить плод. Моряк в сопровождении Герберта направился к опушке леса, подступавшего к излучине реки. Каждый тащил на спине вязанку хвороста, какую мог унести. На берегу, поросшем травой по которой, наверное, ещё не ступала нога человека, тоже нашлось немало валежника. Пенкрофт тотчас же принялся делать плот. В маленькую заводь, защищённую выступом берега, о которой разбивалось течение моряк и герберт, спустили несколько древесных стволов, крепко связав их между собой сухими лианами. Получилось нечто вроде плота. На него сложили весь собранный хворост, нож, у которого могли бы поднять человек двадцать, не меньше. За час они закончили работу и причалили плот к берегу. Тут он должен был ждать, когда начнет спадать вода. До начала отлива оставалось еще несколько часов, и чтобы скоротать время, Пенкроф и Герберт решили подняться на верхнее плато, откуда должен был открываться широкий вид на ту неведомую землю, где они очутились. В двухстах шагах от излученной реки гранитная стена заканчивалась каменной осыпью, и, постепенно понижаясь, пологово опускалась к лесной опушке. Природа как будто устроила тут лестницу. Герберт и моряк стали подниматься по ней. У обоих были быстрые ноги, крепкие мышцы, и через несколько минут они уже достигли гребня возвышенности и остановились на выступе возвышающемся над устьем реки. Лишь только оба оказались на плоскогорье, взгляд их обратился к океану, над которым они пролетели в такую ужасную бурю. С глубоким волнением смотрели они на северный берег острова, ведь именно около него произошла катастрофа, и где-то там исчез Сайрос Смит. Они искали глазами, не плывет ли по волнам обрывок оболочки аэростата, за который мог бы уцепиться человек. Нет, ничего не было видно, только необозримое пустынная ширь океана. Пустынным был и берег. Ни Гидеон, Спилетт, ни наб не появились. Быть может, однако, они ушли так далеко, что их нельзя было увидеть. — А я вот уверен, — вдруг сказал Герберт. — Да, уверен, что такой человек, как мистер Сайрес, не мог утонуть. Он ведь энергичный, смелый, он не растеряется. Наверное, он добрался до берега. — Правда, Пенкрофт. Моряк печально покачал головой. Сам он уже не надеялся увидеть когда-нибудь Сайреса Смита. Но не хотел лишать юношу надежды. — Ну, понятно, понятно, — сказал он. — Уж кто-кто, а мистер Смит сумеет выбраться из беды там, где другому не сдобровать? А в это время он с пристальным вниманием оглядывал берег. Перед глазами его тянулась песчаная полоса, ограниченная справа от устья реки грядой подводных скал. Чёрные их глыбы, едва ещё выступавшие из воды, походили на гигантских морских зверей, лежавших среди кипевших брунов. За линией рифов сверкало на солнце море. С юга кругозор закрывал остроконечный высокий мыс, и нельзя было определить, продолжается ли за ним суша, или же она вытянута в направлении с юго-востока на юго-запад и образует некий длинный полуостров. С северной стороны берег, обозримый на большом расстоянии, плавно изгибался, окаймляя округлую бухту. Там он был низким, плоским, без гранитных скал, с широкими песчаными отмелями, обнажавшимися в часы отлива. Пенкроф и Герберт повернулись к западу. Взгляд обоих прежде всего привлекала гора со снежной вершиной, возвышавшаяся вдалеке на расстоянии 6 или семи миль. От первых её уступов и ниже по широкому плато шли лесные заросли, и среди них яркими пятнами выделялись купы вечно зелёных деревьев. В двух милях от края этого плато лес заканчивался, и там зеленела поросшая травой широкая полоса, по которой прихотливо раскиданы были маленькие рощицы. Слева в просветах между деревьями блестела речка, Такая извилистая, что, казалось, она возвращается обратно к тем отрогам высокой горы, среди которых, вероятно, брала начало. В том месте, где Пенкров оставил свой плод, она текла между высоких гранитных берегов, но левый берег всё время шёл обрывистый круче, а правый постепенно понижался. Сплошная стена сменялась грядой отдельных глыб, затем россыпью камней, а дальше, до самого конца косы, мелкой галькой. «Что это? Остров?» — пробормотал моряк. «Ну, если и остров, то довольно большой», — заметил юноша. «Что ни говори, а остров всегда останется островом», — сказал Пенкроф. Но, как ни был важен этот вопрос, разрешить они его пока не могли. Приходилось отложить его выяснение. Однако, чем бы ни была суша, на которую они попали, островом или материком, земля здесь казалась плодородный, а природа — красивый и богатой многими дарами. — Хорошо ещё, что так вышло, — сказал Пенгроф. — И за это нам, несчастным, надо бы сблагодарить провидение. — Ну, конечно, слава богу! — воскликнул Герберт. Его юное сердце было полно признательности к Творцу Всего Сущего. Долго ещё Пенгроф и Герберт смотрели на ту неведомую землю, куда их забросила судьба. Но ну и после этих первых впечатлений ни тот, ни другой не могли представить себе, что ждёт их тут. Затем они пустились в обратный путь по южному краю плоскогорья, окаймлённому карнизом из скал самых причудливых очертаний. Во впадинах здесь гнездились сотни птиц. Перепрыгивая с одной глыбы на другую, Герберт спугнул целую стаю пернатых обитателей скал. «Ох!» — воскликнул он. «Это не бакланы и не чайки!» «Что же это за птицы?» — спросил Пенкроф. «Ей-богу, похожи на голубей». «Да это и есть голуби, только дикие, скалистые голуби», — ответил Герберт. «Я их сразу узнал. Вот, погляди, у них двойная чёрная кайма на крыльях и хвост белый, а всё остальное оперение голубовато-пепельного цвета. Я считал, что скалистые голуби — лакомые дичь, и, наверное, у них очень вкусные яйца. Может быть, в гнёздах остались яйца?» «Тогда зажарим себе яичницу!» — весело подхватил Пенкроф. «А в чём? В твоей шляпе?» «Нет, дружок, я, к сожалению, не волшебник. Ничего, не горюй, мы испечём яйца. Хочешь, поспорим, кто больше съест?» Пенкроф и юноша принялись весьма внимательно осматривать все впадины межгранитных глыб. Кое-где действительно оказались яйца. Собрав несколько десятков голубиных яиц, Сложили их в носовой платок моряка, а затем, полагая, что прилив уже кончился, спустились по склону к реке. К часу пополудни они дошли до знакомой излучины. Прилив уже не мешал течению реки. Надо было воспользоваться этим, чтобы пригнать плот к ущелью. Пенкроф вовсе не намеревался пустить свой плод по воле случая, оставив его без всякого управления. Не хотел он также и взобраться на плод, чтобы им управлять. Тут ему пришло на помощь умение моряка смастерить канат из того, что есть под рукой. Моряк всегда выйдет из положения. Набрав сухих лиан, Пенкроф сучил из них верёвку длиною в несколько сожений. Этот импровизированный канат привязали к плоту сзади, и конец его моряк крепко держал в руке, а Герберт, вооружившись длинной жердью, отталкивал плот от берега на стрежень реки. Способ сплава оказался очень удачным. Шагая по берегу, Пенкроф сдерживал канатом тяжело нагруженный плод, и он спокойно плыл по течению. Берег тянулся обрывистой кручей, и нечего было опасаться, что плод застрянет где-нибудь на отмеле. Часа через два он благополучно достиг устья реки, находившегося близ трущоб.